Ну где же он? Нетерпеливо вопрошал профессор Мальцев Славина, бегая по кабинету Новокосинской милиции. Может, они его убили? В 8:30 вышел из гостиницы. В 9:00 приобрёл в Универмаге 4 тренировочных костюма. В 9:15 переоделся в общественном туалете. В данный момент очень медленной скоростью направляется к нам.